С питонами не целуются. Завтракал я, вопреки обыкновению, не с друзьями, а с родителями за одним из столиков на балконе столовой. Издалека нас можно было принять за нормальную семью. Но в нормальных семьях вряд ли обсуждают обесцвечивание кораллов в связи с климатическими изменениями, кровную месть и поедание живой рыбы. Потом Айрис, перегнувшись через стол, прошептала — «Если вы и правда решили объявить войну Леннокс, мы должны тебя предостеречь». От чего я чуть не подавился Бейглом. Айрис со скотом переглянулись. «У акул есть одно уязвимое место. Тебе важно об этом знать». «Какое?» — насторожился я. «Акула, перевернутая на спину, застывает, как в трансе. Если противникам удастся перевернуть тебя кверху брюхом, у тебя нет шансов». О только и смог проговорить я. «Токко, Барри и Элла вряд ли знают этот прием, иначе давно бы попытались его применить. Но по сравнению с нашими истинными противниками, эта троица стала казаться мне безобидной». «Поэтому будь осторожен, хорошо?» — сказал Скотт. А потом родители ушли в кабинет мистера Кристола. По пути на урок мы с Джаспером и Шарри проходили мимо телевизора в столовой. Обычно он работал и сейчас передавали новости. «Я вздрогнул, узнав Леннокс и ее сообщника. Они как раз входили в здание». «Сегодня начался судебный процесс по делу Карла Биттергрина из Майами, которого подозревают в руководстве преступной группировкой», сказала телеведущая с безупречным макияжем. «Все с нетерпением ожидают приговора. По словам начальника полиции, это стало бы настоящим прорывом в борьбе за безопасность Флориды». Биттергрин обернулся и мрачно посмотрел в камеру. Мне показалось, будто он уставился прямо на меня. У меня по спине пробежали мурашки. «Забудь о нем! Его скоро упекут за решетку!» Джаспер заметил, что мне не по себе. «Нечего меня утешать!» — пробормотал я. Мы прошли через туннель на арену номер один. Как же добиться, чтобы Леннокс поплатилась за то, что втянула наших учеников в криминал? К обычному суду ее не привлечешь. Не могут же Нестор и Блю признаться, что работали на нее как аллигатор и дельфин. Но, может, у совета скоро наберется достаточно улик против нее? Если Леннокс и Биттергрина упрячут за решетку, этот кошмар наконец-то прекратится. Сегодня, в пятницу, первым уроком у нас были превращения у мистера Гарсии. Интересно, будет ли он теперь обращаться ко мне, как раньше? Я вот не смогу при всех называть его Фарином, это точно. Но вместо Фарина Гарсии, к нашему удивлению, в класс вошла учительница рыба-еж Айви беннет держа под мышкой водонепроницаемый планшет с учебными материалами. «Я сегодня замещаю на первых двух уроках мистера Гарсию и мисс Уайт», — объявила она. «Мистер Гарсия, здоров?» — заволновался я. «Да, все в порядке, просто остальные учителя сейчас на совещании по поводу того, что произошло вчера», — успокоила меня она. «О чем они совещаются? Собираются начать войну против Леннокс?» Как выяснилось, математику и физику тоже отменили. Вместо них у нас были интересные уроки у мисс Беннет. На общество знания мы узнали, что кроме совета существуют и другие организации лесных и морских оборотней. Их много? шари и ее друзья-дельфины еще не совсем оправились от вчерашних событий, но тема их, похоже, заинтересовала. О да, много. Мелких и крупных. Крупные, например, Лига хищников и Клуб детей ветра, назвала мисс Беннет. Мама хотела, чтобы я вступила в этот клуб. — сказала Дафна. — Но там в основном учат летать, ухаживать за оперением и все такое. Скукотища. А в эскадрилью высшего пилотажа меня не взяли. — Конечно, есть еще много других. Например, природоохранная организация «Небо, лес и море» и «Союз оборотней», в котором я, кстати, тоже состою, — сказала учительница. Или психологическая помощь «Миссис Превращун». «Обычно основатели стараются зашифровать в названии намек, что это организация для оборотней». Финни подняла руку. «Я слышала, бывшие сторонники Эндрю Миллинга создали группу взаимопомощи, чтобы выяснить, что их сподвигло к участию в его отвратительных планах». «Кто такой Эндрю Миллинг?» — спросила Ноэмми Пантера, тщательно вылизывая переднюю лапу. «Надеюсь, после этого она не превратится, а то у бедняги будет полный рот шерсти» миллинг взрослый оборотень пума, который ненавидит людей, потому что охотники застрелили его жену и дочь», — объяснила мисс беннет «В один ужасный день в начале июня, совсем недавно, он ранил и убил много людей». Но Эмми перестала вылизывать лапу и прошипела. «Это уж совсем не пумно!» «В тот день многие оборотни пытались защитить людей», — успокоила ее учительница. «Точно! карк об этом рассказывал», — вспомнил я. «Оборотень Пумы из школы кристалл Они с друзьями сумели победить Миллинга. Теперь этот негодяй сидит в какой-то тюрьме». «Она замаскирована под зоопарк солнечные луга», — кивнула мисс беннет Блю подняла руку. «А миссис Ленокс поддерживала этого Миллинга?» Учительница вопросительно посмотрела на элло Но та лишь буркнула. «Не ваше дело». Остаток урока мы обсуждали, почему столько оборотней примкнули к Миллингу. В обед в столовую ненадолго заскочил Джек Кристалл, прихватил с кухни несколько сэндвичей и сказал Крису, Финни и другим за нашим столом, «Если хотите, можете использовать сдвоенный урок ИЗО после обеда для съемок». «Спасибо, конечно, хотим!» — обрадовалась Финни и обратилась к нам. «Сцену в бухте мы снять не можем. Для этого нам нужен твой брат, Тьяго. Как думаешь, он вообще явится?» «Надеюсь», — ответил я со смешанными чувствами. Вернулся Лестив с Багамских островов. Не забыл ли он о своем обещании помочь нам? Мне так хотелось с ним помириться. Но для этого сначала нам надо встретиться. «Тогда приступим к любовной сцене между Ксавианом и Атиной. Не имеет значения, в какой последовательности снимать», — с невинным видом предложил Крис. «Не будь мы друзьями, я бы с удовольствием придушил его за этот сценарий». «Ладно», — кивнула синеволосая девочка-режиссер, И тут же начала раздавать указания. Через час все было готово. Я очень переживал, как отнесется к этой сцене Шарри. Она достаточно долго прожила среди людей, чтобы понимать, что в фильмах все понарошку. Но в обед до нее дошли эти лживые слухи о нас с Эллой. Теперь она снова держалась отстраненно, как после моего дурацкого замечания на вечеринке. «А ведь мы только вчера помирились». «Ты ведь веришь, что я люблю только тебя, и никакой романтики у нас с Элой не было?» — спросил я. «Конечно верю», — ответила Шарри, но как-то слишком поспешно, и настроение у нее было не таким солнечным, как обычно. «Пока вы снимаете, мы с Блю и Ноем поищем в море дельфинов из того фильма. Может, научим их охотиться?» «Ладно, до встречи», — сказал я, не зная, грустить или радоваться, что вторую половину дня мы проведем порознь. «Удачи!» Ей и правда лучше не присутствовать при этой дурацкой сцене с поцелуем. Я сдался на милость нашей гримерши Дафни. Скоро все актеры были загримированы, я снова надел крутые солнечные очки, надо ли их снять во время поцелуя, а Элла облачилась в костюм агента. Выглядела она весьма недурно, как и положено кинозвезде. «Мотор!» — скомандовала Финни, а Барри приник к глазку видеокамеры. Ксавиан и Атина стоят, сердито глядя друг на друга. «Ты лишь делала вид, будто пытаешься мне помочь, а на самом деле хотела помешать мне найти королеву осьминогов», упрекнул Ксавиан девушку. «На кого ты на самом деле работаешь? Скажи мне хоть раз правду». «Давай, выкладывай!» «Не все ли тебе равно, на кого я работаю?» не теряла хладнокровие Атина. «Ты ведь пока не погиб, вот и радуйся». «Нет, не все равно». Савиан сделал шаг в ее сторону, потом еще один. «Совсем не все равно, черт побери!» «А я, пожалуй, даже рада, что акулы тебя не сожрали». Атина тоже приблизилась на пару шагов, глядя к Савиану в глаза. На ее лице отражались противоречивые чувства. «Ты невыносимо высокомерный парень. Но иногда...» «Что иногда?» «Иногда мне хочется тебя поцеловать». Мы стояли совсем близко. Наши лица разделяло лишь несколько сантиметров. По сценарию нам сейчас полагалось обняться и слиться в страстном поцелуе. Мы с Эллой нерешительно обнялись, непривычное чувство, подались навстречу друг другу и... Всё. Я не мог себя пересилить. «Стоп!» — крикнула Финни. «В чём проблема, ребята?» Элла со смесью растерянности и ненависти отвернулась от меня. Ни одна девочка не сможет смириться с тем, что ее отвергли, да еще прилюдно. От злости она превратилась в желто-коричневого питона, который, шевеляя языком, скользил среди одежды. «Я что, такая уродина? Или у меня изо рта воняет?» — прошипела мне она. «Нет-нет, ничего такого», — прошептал я в ответ. «Давай попробуем еще раз». Хотя я терпеть ее не мог, мне не хотелось ее обижать. «Ну ладно». «Но зачем ты перед этим жевал клубничную жвачку? Ненавижу запах синтетической клубники!» «Прости», — сказал я ей, а потом, пока Элла превращалась обратно, повернулся к Финне. «Вторая попытка!» «Я Ксавиан», — внушал я себе. «Я без ума от этой девчонки и хочу ее поцеловать!» Когда я десять раз проговорил это про себя, сцена получилась вполне приемлемой. Объятия выглядели более или менее страстными, И наши губы соприкоснулись. Ее были липкими от блеска для губ. Наверное, Крис и фин не понимали, что мы уже на пределе, потому что Крис скомандовал. «Снято! Смотрелось вполне прилично. Думаю, еще один дубль, и хватит». Мне не удалось сдержать стон. Элла с ненавистью посмотрела на меня. «Извини, если для тебя это такое мучение. Только для меня. А Сави, ну не терпится поцеловать тебя еще раз». Я выдавила из себя улыбку. Как назло, за съемками наблюдала куча зевак. Токо мрачно поглядывал на меня из подлобья «Не могли бы вы все свалить?» — крикнул я одноклассникам. «Нам мешает, что вы все время на нас пялитесь!» «Как же я сразу не сообразила!» — Финни, кажется, мне сочувствовала. «Служба безопасности! Прошу очистить съемочную площадку! Здесь слишком много народу!» Вскоре Токо, наша служба безопасности, прогнал всех с пляжа, И сам, к счастью, тоже ушел. Я вздохнул с облегчением, и на съемках следующего дубля сцены с поцелуем держался уже не так скованно. «Молодец!» — похвалил меня Крис, а я бросил на него убийственный взгляд. Мы так увлеклись, что не заметили, как на пляже появилась мисс Уайт. Она шла прямо ко мне, еле сдерживаясь, чтобы не перейти на бег. Ее узкое угловатое лицо выглядело бесстрастным, и мне трудно было истолковать выражение ее глаз фарин отозвал наших дельфинов. Они вот-вот вернутся», — сказала она. «Можете потом как можно скорее зайти в кабинет Джека». «Кто?» — удивился Крис. Финни растерялась не меньше. «Мне тоже зайти?» «Только Шарри, Блю, Ной и Тьяго. Поторопитесь!» Вся съемочная команда с любопытством уставилась на меня, но я лишь недоумевающе пожал плечами. Немного погодя, мои друзья-дельфины вылезли из воды и торопливо оделись. У Шарри был задумчивый вид, но, увидев меня, она немного повеселела и посмотрела мне в глаза. «Мы встретили дельфинов из фильма и... потом расскажем! Мистер Гарсия велел нам поторопиться!» — перебил ее Ной, и мы вместе поспешили в главное здание. Что-то случилось. Вопрос только «что?».